Глава 5. Американская трагедия. Прибытие. Нью-Йоркская гавань открылась глазам Сергея Есенина 1 октября 1922 года. Вот она, Америка. Мир, который желали покорить многие и покоряют до сих пор. Мир, в котором все кажется осуществимым и легким. Известная во всем мире как страна возможностей, Америка всегда влекла амбициозных людей, мечтавших о величии и деньгах. Возможно, и русскому поэту Есенину она тоже покорится. В Европе он не сумел закрепиться, но, возможно, он догонит свою славу в США. Итак, супруги прибывают в Нью-Йорк. «Здание», — писал Есенин, — «заслонившие горизонт почти упираются в небо. Над всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки». Небо в свинце от дымящихся фабричных труб. Дым навевает что-то таинственное. Кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое великое и громадное, что дух захватывает. Хочется скорее на берег, но... Но прежде должны осмотреть паспорта. Поэт еще не успел сойти на берег, а госпожа Америка уже показывает свой характер. По прибытии супруги еще полдня проведут на корабле в своей каюте. но скучать им не приходится. Приезд «Дункан» — настоящее событие для американской прессы. На борт поднимаются корреспонденты, берут у нее интервью и снимают на пленку. Сохранились удивительные кинокадры этого момента. Позднее в газетных статьях Есенина опишут исключительно как мужа несравненной Айсидора Дункан. Он — часть нее, а не отдельная личность, которой все восхищаются. Задержка на борту парохода объясняется тем, что до американских властей дошла информация, будто супруги прибыли сюда как большевистские агитаторы. Вместо отеля с мягкой кроватью Есенина и Айсидору отправляют на остров Эллис. Остров Эллис – самый крупный пункт в США по приему иммигрантов, действовавший с 1892 года по 1954. Для половины американцев Эллис священное место, близкое сердцу и родное до глубины души. Ведь Америка. страна эмигрантов. Через этот маленький клочок земли прошли проверку более ста миллионов прибывших сюда за все время существования на острове Элис-Транзита. Мало кто из граждан США считают, что их предки высаживались на берегу Богам во главе Колумба. Каждый третий ответит вам, что его предок высаживался на Элис-Айленде. Процедуру проверки предстояло пережить и Сергею Есенину. «Мистер Есенин, — сказал господин, — Я встал. «Подойдите к столу», — вдруг твердо сказал он по-русски. Я ошалел. «Поднимите правую руку и отвечайте на вопросы». Я стал отвечать, но первый вопрос сбил меня с толку. «В Бога верите?» Что мне было сказать? Я поглядел на спутника, тот мне кивнул головой, и я сказал «да». «Какую признаете власть?» «Еще не легче». Сбивчиво я стал говорить, что я поэт, и что в политике ничего не смыслю. Помирились мы с ним, помню, на народной власти. Потом он, не глядя на меня, сказал, повторяйте за мной. Именем Господа нашего Иисуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких политических делах не принимать участия". Я повторял за ним каждое слово, потом расписался, и нас выпустили. После мы узнали, что друзья Дункан дали телеграмму Гардингу. Он дал распоряжение по легкому опросе впустить меня в Штаты. Взяли с меня подписку «Не петь интернационала», как это сделал я в Берлине. И вот Заокеанская Америка открывает перед русским поэтом свои двери. Сергей Есенин сходит с пароходной лестницы на пристань, вдохнув свежий воздух свободного мира. Есенина поразил нью-йоркский Бродвей. Поэт изумлялся количеству электричества на стенах домов, его поражали бегущие по зданиям огоньки. Ощущение, что живые здесь не только люди, но и сам город. Получится ли у него здесь создать себе оглушительный творческий успех? Плевать на Европу. Она не живая. Впереди Америка. Творческие планы. С корабля супруги первым делом едут в отель Уолдорф Астория. Там с ними снова беседуют корреспонденты, но в этот раз интервью берет эмигрантская газета «Новое русское слово», которая напишет о Есенине, как о поэте и русском даровании. Однако многомиллионные американские издания вовсю пишут только о Дункан, и эмигрантская малотиражка попросту теряется в этом сонной публикаций. В газетах появляются афиши с турне Дункан по городам Америки. Есенин ездит с ней повсюду и присутствует на каждом выступлении. Переводчик Ермолинский вспоминал. Иногда она его выводила на сцену и произносила экспромтом коротенькую речь, в которой он упоминался как второй Пушкин. Если верить газетной заметке, на ее первом выступлении 7 октября в Карнеги-Холл в Нью-Йорке Есенин был в высоких сапогах, русской рубашке, и шея его была обмотана длиннейшим шарфом. Но вряд ли роль мужа своей жены была по душе Есенину. К тому же во время поездки по Америке ему почти не с кем было обменяться словом. Как известно, с женой у него буквально не было общего языка. Когда у Дункан нет концертов, Есенин занимается литературными делами. Он пытается где-нибудь издать свои стихи. Для этого он встречается с Ермолинским. Удивил меня Есенин и своим предложением издать в Нью-Йорке сборник его стихов в моем переводе. Правда, у него не было на руках его книги, но это не помеха. Он по памяти напишет выбранные им для включения в книжку стихи. «Я не принял всерьез это предложение». но оказалось, что он действительно верил в возможности здания сборника. Верить-то верит, но Есенин имеет проблему, которая часто будет хоронить многие его начинания. Он быстро теряет интерес к деятельности, которая требует большой организации, времени и сил. Именно поэтому американскому сборнику не суждено будет выйти. После обсуждения планов Есенин больше не встретится с Ермолинским и дальше передача рукописи дело не дойдет. Стоит заметить, что Есенин никак не подготовился к покорению западной литературы. Он не желает учить английский, чтобы открывать двери американских издательств, не подготавливает рукописи, чтобы издать их хотя бы в эмигрантской прессе. На счастье, один знакомый Есенина сводит его с еврейским поэтом Мани Лейбом, большим его почитателем. Тот берется перевести несколько есенинских стихов на идиш. Но все это слишком мелко и не соответствует тем масштабам, о которых мечтает Есенин. Ему хочется такой же славы, как у Дункан. Хочется таких же оваций. Есенин нередко встречается и с Вениамином Левиным, и у них рождается идея о новом проекте. Мы почти каждый день встречались в его отеле и в общей беседе склонялись, что хорошо бы создать свое издательство чистой поэзии и литературы без вмешательства политики. В Москве кричали «Вся власть советам», а я предложил Есенину лозунг «Вся власть поэтам». Он радостно улыбался, и мы рассказали об этом Изадоре. Она очень обрадовалась такому плану и сказала, что ее бывший муж Зингер обещал ей дать на устройство балетной школы в Америке 60 тысяч долларов. Половину этой суммы она определила нам на издательство на русском и английском языках. Мы были полны планов на будущее, и Есенин уже смотрел на меня как на своего друга-компаньона. Но и эта идея тоже не сбудется. Как и в Европе, творческие планы в США тоже не реализуются. В ноябре 1923 года стартуют новые гастроли Дункан по городам США. Для Есенина это очередная пытка. Тур начинается с Индианаполиса. Ирма Дункан пишет. После короткого отдыха в Нью-Йорке Асидора вновь отправилась в западном направлении. У нее была целая серия ангажементов для выступлений, начинающихся с Индианаполиса. Следом выступление в Луисвилле, где Асидоре аккомпанирует пианист. Затем чита отправляется в Милуоки, Канзас-Сити, Сент-Луис, Мемфис. Вениамин Левин вспоминал. Она танцевала одна и только в моменты восторга в публике произносила несколько слов благодарности и приглашала Есенина показаться вместе с ней на сцене как знак ее счастья. Он покорно и смиренно выходил. Ведь он привык в Москве к шумным одобрениям в Политехническом институте, где выступали поэты по разным поводам, а также в литературных кафе и на фабриках и заводах. Это вызывало еще более шумный восторг. Появление юного русского мужа знаменитой американской танцовщицы-босоножки. Но радостная публика не везде. В консервативных штатах танцы сидоры не вызывают оваций, а наоборот, публика возмущена полуобнаженной танцовщицей и ее откровенными танцами. Многие противятся такому искусству. В конце декабря супруги возвращаются обратно в Нью-Йорк, и Есенин пишет Эйсидоре транслитом записку. «Милая Изодора, я не могу больше так. Хочу так домой. Сергей». Инцидент в Бронксе. Но до дома еще далеко. Дункан пока не собирается возвращаться обратно, так как у нее запланированы еще два представления. Эти концерты должны стать завершающими в ее двухмесячном гастрольном туре. Есенин же в перерывах между ее концертами и светскими раутами работает над новой поэмой «Страной негодяев». Наступает январь 1923 года. И вот в Карнеги-Холле гремят два последних представления Дункан. И Есенин снова присутствует на обоих концертах. Программа преимущественно под музыку Вагнера. Несколько танцев Айсидора исполняет под музыку вальсов Брамса и военный марш Шуберта. А вечером 26 января Есенин и Дункан приглашены на вечеринку к поэту Мани Лейбу в его квартиру в новом доме в Бронксе. И Есенин просит Вениамина Левина сопровождать его. «Мне было неудобно по двум причинам. Я был без Евфалии и не знал Мани Лейба. Значит, должен был ехать в незнакомый дом». Есенин объяснил, что это не имеет никакого значения. что соберутся немногие его друзья, и так как это формальный визит, он долго не продлится, и Евфали этим не будет обижена. Я согласился. Айсидора надевает легкое платье из розового тюля, напоминавшее ее балетные туники, а поверх — красивое меховое манто. Есенин же в новой пиджачной паре. И лишь у Вениамина Левина нет красивого наряда. Но Есенин его успокаивает, что это не важно, ведь они едут к поэтам, там все свои. Втроем выходят из отеля, садятся в такси и отправляются в Бронкс. Из воспоминаний Вениамина Левина. Сравнительно небольшая квартира еврейского рабочего поэта была до отказа набита людьми, мужчинами и женщинами разного возраста, хорошо, но просто одетыми. Все собрались поглядеть на танцовщицу Изадору и ее мужа, поэта русской революции. Конечно, Изадора выделялась среди них своим совсем другого тона платьем и каждым поворотом своего тела. но она была исключительно проста и элегантна. Есенин сразу почувствовал, что попал на зрелище. Его не смутила богемная обстановка, выражавшаяся в том, что некоторые из гостей принесли с собой вино, целые колбасы, кондитерские пироги для всеобщего угощения. Это все было понятно и ему, и, вероятно, видавшей виды Изодоре. Собрались выходцы из России, большей частью из Литвы и Польши, рабочие, как-то связанные интересами с литературой. Хозяева Мани Лейб и его жена Рошель встречают гостей добродушно. В присутствии гостей Рошель даже обнимает Есенина и что-то говорит ему на плохом русском. Все присутствующие играют в богему. «Старуха-то, старуха-то ревнует!» — шепчутся некоторые по-еврейски. Они говорят об Эсидоре. Это она для многих здешних из рабочего класса старуха. Уж очень хочется досадить мировой знаменитости и ее мужу. Затем Есенина просят прочесть что-то из своих стихов, и он читает монолог «Хлопуши» из поэмы «Пугачев». А после Есенин читает отрывок из «Страны негодяев», где несколько раз произносит слово «жид». Это вызывает у некоторых слушателей неприятное раздражение. «А новые люди все прибывали в квартиру», продолжает Вениамин Левин. «Уже невозможно было сидеть. Все стояли, чуть-чуть передвигаясь со стаканами вина в руках». И, оказавшись на минуту в стороне от читы Есениных, Я услышал, как стоявший у камина человек среднего роста в черном пиджаке, повторил несколько раз Файнбергу, угощавшему вином из бутылки, «Подлейте ему, подлейте еще». Отдельным личностям очень уж хочется увидеть Есенина в пьяном состоянии. Многие знают его хулиганский нрав. Так почему бы не разжечь побольше лихого огонька? А вось поэт прочтет что-то еще более похабное. Но никто и подумать не мог, какой драме это вскоре приведет. Вениамин Левин тем временем подходит к Есенину и Айсидоре. Есенин был в мрачном настроении. Изадора это заметила и постаралась освободиться от рук нескольких мужчин, налегавших на нее. Она придвинулась к нему и очень мило оттерла от него Рошель. А он разгорался под влиянием уже вина. И огромная неожиданная толпа, которая пришла глазеть на них, и невозможность высказать все, что хотелось, и вольное обращение мужчин с его Изадорой. И такое же обращение женщин с ним самим, а главное вино. И вдруг он, упорно смотревший на легкое платье и задоры, схватил ее так, что ткань затрещала, и с матерной бранью не отпускал. На это было мучительно смотреть. Я стоял рядом. Еще моменты он разорвет ткань, и совершится какое-то непоправимое оскорбление женщины в нашем присутствии, в моем присутствии. И кем? Любимым мною Есениным? В момент я бросился к нему с криком «Что вы делаете, Сергей Александрович? Что вы делаете?» Я ухватил его за обе руки. Он крикнул мне «Болван, вы не знаете, кого вы защищаете!» И он продолжал бросать в нее жуткие русские слова, гневные. А она тихо и смиренная, покорно стояла против него, успокаивая его, и повторяя те же слова, те же ужасные русские слова. «Ну хорошо, хорошо, Сережа!» И ласково повторяла эти слова, вряд ли понимая их значение. Ать, ать, ать, ать. И все-таки он выпустил ее платье и продолжал выкрикивать, «Кого защищаете? Кого защищаете?» Изадора продолжала ласкаться к нему. Сзади где-то послышались женские голоса. Скорее, один голос. «Старуха-то ревнует?» На Изодоре что-то оказалось порванным, и ее терли от Есенина, увели в соседнюю комнату. Мы не заметили, как это совершилось. Мужчины и женщины стали его уговаривать, успокаивать. оттерли и меня от него. Вся квартира загудела, словно улей. Изадора не показывалась. Может быть, платье на ней было сильно порвано. Может быть, ее не выпускали женщины из другой комнаты. Есенин стал нервно кричать, «Где Изадора? Где Изадора? Он не заметил, что она в другой комнате. Ему сказали, что она уехала домой. Он бросился в прихожую, шумел, кричал. Еще моменты я увидел Есенина, бегущего вниз в одном пиджачке. За ним неслись Манилейб Лейб и еще несколько человек. Есенина втащили обратно, он упирался и кричал. Я не вернулся в квартиру и ушел. Было уже за полночь. Но это не конец истории. О случившемся далее Вениамин Левин узнает только на следующий день. Есенин приглашает его к себе в номер отеля. Он бледен, отвратительно себя чувствует и вынужден оправдываться. Он рассказывает Левину, что с ним произошел эпилептический припадок, переданный ему от деда. Но самое страшное на вечеринке произошло после того, как Левин ушел. Через некоторое время пришел к нему с визитом Мани Лейб. Мы мирно беседовали втроем, а по приходе из Адора распрощались. Было уже поздно, Есенин был утомлен. Выйдя с Мани Лейбом, я поинтересовался концом той вечеринки и с сожалением говорил о появившемся в газете скандале. Он сказал, что избежать гласности в присутствии Изодора Дункан и Есенина, как хотелось бы, в Америке невозможно. Среди друзей есть журналисты, и их профессия сплетни. Что поделаешь? Но вот что случилось после моего ухода. Есенин вторично бежал из квартиры. Мани Лейб еще с некоторыми, с ними и Файнберг, нагнали его. Их остановил полицейский, и они должны были объяснить ему всю историю. Человек выпил лишнего. Ирландец полицейский сразу это понял и велел везти его домой. Снова пришли на квартиру Манилейба. Есенин сделал попытку выброситься в окно пятого этажа. Его схватили, он боролся. Распинайте меня, распинайте меня! кричал он. Его связали и уложили на диван. Тогда он стал кричать: Жиды, жиды, жиды, проклятые. Манилейб ему говорил: Слушай, Сергей, ты ведь знаешь, что это оскорбительное слово. Перестань! Сергей умолк, а потом, повернувшись к Манилейбу, снова сказал настойчиво Жид. Манилейб сказал Если ты не перестанешь, я тебе сейчас дам пощечину. Есенин снова повторил вызывающе Жид. Манилейб подошел к нему и шлепнул его ладонью по щеке. Он с улыбкой показал мне, как это он сделал. Есенин в ответ плюнул ему в лицо. Но это разрядило атмосферу. Манилейб выругал его. Есенин полежал некоторое время связанный. Успокоился и вдруг почти спокойно заявил «Ну, развяжите меня, я поеду домой». Разумеется, случившееся никак не связано ни с какой эпилепсией. Ее у Есенина отродясь не было. Он попросту придумал себе этот диагноз, чтобы оправдаться перед людьми и вызвать к себе жалость. Случившееся связано больше с подавленными эмоциями и стрессом, которые долгое время копились внутри. Обида на внешний мир, злость к Доре, Ревность к ее славе и богатству разрушали Есенина изнутри долгие месяцы. И вот случился взрыв, который неизбежно должен был состояться. Важно отметить и стремление Есенина выпрыгнуть в окно. Данный эпизод очень важен для нашего исследования. Сам характер этой суицидальной попытки говорит о ее аффективности. То есть поэт не отдавал отчет о своим действиям и был ведом эмоциями, которые едва не привели к трагедии. Это важный фактор, который я попрошу слушателей запомнить. Попытка выпрыгнуть в окно была сугубо импульсивной, а не готовилась заранее. Тем не менее, мы вынуждены констатировать наличие суицидального поведения у Есенина, то есть поведения разрушительного характера, которое направлено на причинение себе вреда. Для меня, как для психолога, было важно понять, это первая попытка самоубийства, или же мы имеем дело с устойчивой тенденцией, которая медленно разрушает поэта. Чтобы найти ответ, нам снова придется вернуться в прошлое и посмотреть, как проходили юные годы Сергея Есенина. Интермедия 2. Суицидальное поведение. Подростковый возраст. По мере взросления у ребенка меняется динамика авторитетов. В дошкольном возрасте это родители, ведь он от них зависит. В младшем школьном возрасте появляется новая система – школа, в которой ребенок стремится соответствовать неким стандартам. В подростковом возрасте возникает еще одна социальная система – сверстники. В результате появляется треугольник социальных отношений подростка – школа, семья, улица, сверстники. С точки зрения социальной психологии, нормальным поведением подростка будет выступать гармоничное взаимодействие во всех трех системах. Ребенок может проявлять себя в школе, среди сверстников и дома. Но если возникает нарушение взаимоотношений в той или иной подсистеме, то происходят девиации или отклоняющиеся модели поведения. Если у ребенка, к примеру, проблема в одной из трех сфер, он уходит в оставшиеся две. Если перекрыты все три сферы, то возникает социальная изоляция. А ведь это возраст, когда ведущим видом деятельности подростка является коммуникация. И тогда исход может быть непредсказуемым. Если мы переложим эту схему на жизнь Есенина, то увидим весьма закономерную картину. Сильный раскол в отношениях с родителями начал обозначаться, когда Есенин в подростковом возрасте выбрал главным увлечением литературу. Мать до конца своей жизни не понимала, что за поэзия такая. Сохранилась даже видеозапись, где уже пожилая Татьяна Федоровна рассказывает, как она обвинила сына в его увлечении литературой. а после его смерти она раздавала гостям в ее доме рукописи поэта для табачных закруток. Это очень показательный эпизод, показывающий пропасть чувств между матерью и сыном. Ей были чужды его ценности. Отец тоже не одобрял литературное увлечение и считал его глупостью. Он был категорически против того, чтобы Сергей посвящал жизнь поэзии. Отец не верил, что стихотворство способно принести доход, и ратовал за поступление сына на постоянную работу, где у него будет стабильный заработок. На этой почве между отцом и сыном постоянно вспыхивали конфликты. Сергей изо всех сил противился родительскому вмешательству в его жизнь и желал идти своей дорогой. В конечном счете конфликты и давление Александра Никитича охладили чувства Есенина к отцу. Скандалы и непонимания воцарились в доме Есениных. В июле 1912 года Есенин писал в письме к Марии Бальзамовой. «Мать нравственно для меня умерла уже давно, а отец, я знаю, находится при смерти, потому что он меня проклянет, если это узнает. Вот так и живи». То есть о каких-либо доверительных отношениях в семье речи не шло. Сфера семьи для Есенина изначально была закрыта. В 1909 году Есенин поступает в Спас-Клепиковскую второклассную церковно-учительскую школу. Учитель Хитров вспоминал его как жизнерадостного и веселого подростка. Но все это был лишь поверхностный взгляд стороннего человека. Сам Есенин вспоминал этот период далеко не радостно и писал в письме Клавдию Воронцову «Скоро уже июнь, а я все еще томлюсь в этой тюрьме и не дождусь, когда распустят». Есенин жил в общежитии, и общий распорядок действовал на него угнетающе. «Хоть он хорошо?» Тем не менее, школа вызывала в нем самые скверные чувства, которые он позже выразит в стихотворении пребывания в школе». «Душно мне в этих холодных стенах, Сырость и мрак без просвета, Плесенью пахнет в печальных углах, Вот она, доля поэта». К 1911 году школа и интернат, при ней, в котором жил Есенин, окончательно его взбесили. В результате Есенин сбежал обратно в Константинова, не предупредив никого. Он больше не планировал возвращаться. Весьма показательный эмоциональный поступок, совершенный необдуманно. Позже обо всем он напишет своему другу Грише Панфилову. «Я поспешил скорее убраться из этого ада, потому что я боялся за свою башку. Все-таки мне зло сделал Епифанов. Он облил сундук керосином. Что ты мне прописал про их гулянье, я нисколько этому не удивляюсь, потому что я уже был уверен в этом». А на глупые выходки Тиранова я смотрю, как на сумасшествие. Он часто беснуется. В нем, вероятно, живет легион, поэтому ему не мешает попросить своего ангела, чтобы он его исцелил. А Яковлев – настоящий идиот. Из него, я уверен, ничего не выйдет. И вот он окончил школу, но бесполезно. А Колобухов – самая дрянь и паскуда. Есенин не окунался с головой в обучение, а наоборот сбежал без желания возвращаться. то есть сфера школы, как и сфера семьи, оказались закрыты. Отношения со сверстниками тоже тяжелые. Из письма к Панфилову мы видим, что отношения не складывались, из-за чего он решил бросить учебу. То есть и сфера сверстников оказалась затуманенной. По итогу мы видим девиантного подростка, у которого закрыты все три сферы социальных взаимоотношений. Мы видим изолированного от мира тинейджера в оппозиции к этому миру. Можем добавить развитую с рождения базальную тревогу, которая сформировала тяжелый внутренний конфликт, истероидность с жаждой внимания и восхищения, и получим в результате человека, начиненного тяжелыми внутренними переживаниями. И в поэзии подросткового периода Есенин выплескивал все свои чувства. Он отдавал первым стихам всю боль и разочарование от жизни, потому что больше он никому не мог так выговориться. Семья его не понимает, школа – ад, одноклассники-идиоты. Гриша тоже не рядом. Ему некому высказаться. Только стихи. Первое проявление суицидального поведения. Попытка выброситься в окно в Бронксе не зря привлекла мое внимание. Подобные намерения и тем более действия не появляются в одночасье. Как и у всех явлений в нашем мире, у суицидального поведения тоже есть своя эволюция. Оно зарождается постепенно и очень четко делится на внутреннее и внешнее. Психиатр Дмитрий Ковпак в книге «Депрессия» пишет, «Внутреннее суицидальное поведение включает в себя суицидальные мысли, представления, переживания, а также суицидальные тенденции, среди которых можно выделить замыслы и намерения. Внутреннее суицидальное поведение, как правило, начинается с пассивных суицидальных мыслей, выраженных в фантазиях на тему своей смерти, но не связанных с лишением себя жизни. Человек поначалу как будто играется с этими мыслями. К сожалению, у обывателей очень отдаленное представление о феномене суицидального поведения. Многие представляют его как стойкое желание свести счеты с жизнью. На самом деле все гораздо сложнее. Под суицидальным поведением понимается любое поведение разрушительного характера, то есть когда человек целенаправленно себе вредит. И речь идет не только о смерти. Сюда можно отнести и вождение в нетрезвом виде, и нежелание лечиться, будучи больным, намеренное участие в драках, злоупотребление алкоголем, нанесение себе увечий и так далее. Почти все из перечисленных действий впоследствии будут у Сергея Есенина. Но начиналось все с безобидных и отдаленных фантазий и заигрываний со своей смертью в стихах подросткового периода. Тогда суицидальное поведение только начинало раскидывать свои черные метки в его личности. Безусловно, оно начало формироваться гораздо раньше, но только сейчас начались первые проявления. В стихах Есенин романтично фантазирует о своей смерти и видит в ней избавление от тех страданий, которые ему причиняет жизнь. Он ощущает враждебность этого мира и пытается найти выход. В его ранних стихах еще нет четких мыслей о лишении себя жизни, но присутствуют яркие фантазии на тему своих похорон и ведения себя в гробу. Так родилось стихотворение к покойнику, и исповедь самоубийцы. Такую же душевную пытку он описал и в стихотворении «Слезы». «Но ведь я же на родине милой, а в слезах истомил свою грудь. Эх, лишь видно в холодной могиле, я забыться могу и заснуть». Отчуждение от жизни и неприятие ее Есенин очень остро начинает ощущать примерно с 1910 года, как раз в подростковый период. Я предполагаю, что причиной могло явиться закрытие всех трех социальных систем, в рамках которых живет подросток. Переживая эту боль, Есенин стал воспринимать жизнь как непосильную ношу и бремя. Его никто не понимает. Ему не к кому податься. Переполненный страданиями и внутренними противоречиями, он высказывается в стихах, ведь только там он может быть полностью открытым и честным с самим собой. Одним из таких откровений стало стихотворение «Моя жизнь» периода 1911-1912 годов. «Будто жизнь на страдания моя обречена, Горе вместе с тоской заградили мне путь, Будто с радостью жизнь навсегда разлучена, От тоски и от ран истомилась о грудь. Будто в жизни мне выпал страдания удел, Незавидная мне в жизни выпала доля, Уже так в жизни много всего я терпел, изнывает душа от тоски и от горя. Даль туманная радости и счастья сулит, а дойду, только слышатся вздохи до слезы. Вдруг наступит гроза, сильный гром загремит и разрушит волшебные сладкие грезы. Догадался и понял я жизни обман, не ропщу на свою незавидную долю, не страдает душа от тоски и от ран. не поможет никто, ни страданиям, ни горю. В 1912 году Есенин знакомится с Машей Бальзамовой. Эта девушка приехала в Константиново с родителями из соседнего села. Пока Маша гостила в Константиново, юный Сергей много с ней встречался, они гуляли под звездами и общались. А после ее отъезда между ними завязалась активная переписка. Эти письма сохранились до наших дней, И заглядывая в них, мы невооруженным глазом можем увидеть ту невидимую силу, которая раздирала юношу изнутри. В июле 1912 года он пишет Бальзамовой о тяжести жизни. «Ох, Маня, тяжело мне жить на свете, не к кому и голову склонить. А если и есть, то такие лица от меня всегда далеко, и их очень-очень мало. Или можно сказать, одно или два. Так, Маня, я живу». Склонить голову на плечо родителей было невозможно, хотя они и были рядом. Именно поэтому он и испытывает ощущение изоляции и одиночества. В другом письме Бальзамовой Сергей уже без стеснения пишет о своем отчуждении от жизни и мимолетно сообщает о намерении что-то с собой сделать. «Тяжелая, безнадежная грусть. Я не знаю, что делать с собой. Подавить все чувства? Убить тоску в распутном веселье?» что-либо сделать с собой такое неприятное, или жить, или не жить. И я в отчаянии ломаю руки, что делать, как жить, не фальшивы ли во мне чувства, можно ли их огонь погасить. И так становится больно-больно, что даже можно рискнуть на существование на земле и так презрительно сказать самому себе, зачем тебе жить, ненужный, слабый слепой червяк, что твоя жизнь? Чем глубже конфликт с окружающим миром и больше непонимания со стороны окружающих, тем сильнее происходит отчуждение от жизни. И тогда разрушительная сила изнутри сдавливает личность человека еще сильнее и из внутреннего процесса переходит во внешнее проявление. Психиатр Дмитрий Ковпак в книге «Депрессия» пишет, «Внешние формы суицидального поведения включают в себя суицидальные попытки и завершенные суициды. Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не закончившаяся смертью. Первая попытка суицида? Возможная внешняя стадия суицидального поведения проявила себя в июле 1912 года. Оказалось, что знакомство Есенина с Машей Бальзамовой очень сильно задело Анну Сардановскую. Анна была первой детской любовью Есенина. К этому моменту у них уже не было отношений, но Анна все равно заревновала. Свою ревность она проявила в виде насмешек над Есениным и разносила сплетни среди сверстников по всему Константинова. Сверстники, разумеется, тоже не прочь были поиздеваться над Сергеем, которого они считали не от мира сего. Особенно свирепствовала сестра Анны Серафима. Как всегда в жизни и бывает, подруги и сестры лезут в конфликт сильнее, чем главные участники. Из письма к Бальзамовой. Надо мной смеялись, потом и над тобой. Сима открыто кричала, «Приведите сюда Сережу и Маню, где они?» Это она мстила мне за свою сестру. Оттуда же. Они в слепоте смеялись надо мною. Я открыл им глаза, а потом у меня снова явилось сознание, что это я сделал насильно. И все опять захотел покрыть туманом. Все равно это было бы напрасно. И, может быть, когда-нибудь принесло мне страдания и растравило бы более душевные раны. Сима умерла заживо передо мной. Анна умирает. Я, огорченный всем после всего, на мгновение поддался этому и даже почти сам сознал свое ничтожество. И мне стало обидно на себя. Я не вынес того, что про меня болтали пустые языки. Летом 1912 года в жизни Есенина происходят два эпизода, спровоцировавшие мысли, упомянутые в письме. В Рязани он не сумел издать свой первый сборник стихов «Больные думы», и вернулся домой в расстроенных чувствах. Здесь важно понимать его внутреннее притязание на славу и маниакальное стремление возвыситься над окружающими людьми. И эта потребность не удовлетворилась. Дома на творческую неудачу наложились насмешки со стороны односельчан и сестер Сардановских. Это пошатнуло идеализированный образ себя и спровоцировало мощный эмоциональный всплеск. Негативные события сыграли роль эдакого адвоката-дьявола и дали юноше подтверждение, что он никчемен и не должен жить. Поэтому в июле 1912 года Есенин, возможно, предпринимает первую попытку покончить с собой. Об этом он снова признается в письме к Бальзамовой. «Я выпил, хотя не очень много эссенций. У меня схватило дух и почему-то пошла пена. Я был в сознании, но передо мной немного все застилалось какой-то мутной дымкой». Потом, я сам не знаю почему, вдруг начал пить молоко, и все прошло, хотя не без боли. Во рту у меня обожгло сильно, кожа отстала, но потом опять все прошло, и никто ничего-ничего не узнал. Конечно, виноват я и сам, что поддался лживому ничтожеству. И виноваты и они со своей ложью. Отравление уксусной эссенцией чаще всего применялось при бытовых самоубийствах в начале прошлого века. После отравления наступает нестерпимая пытка, Человек испытывает адские страдания и умирает медленно в страшных муках. Происходит сильный ожог слизистой оболочки, нарушается свертываемость крови, сопровождаемая тяжелыми желудочно-кишечными кровотечениями. Если вовремя выпить много жидкости, то смерти и этих мучительных процессов можно избежать, что и сделал Есенин. Правда, ожог, который он получил, болел еще несколько месяцев. Но это с его слов. Я не зря ранее сказал о данной попытке, как о возможной, хоть мы и имеем признание самого поэта. Зная истероидные черты Есенина, я могу предположить, что он выдумал попытку суицида, чтобы вызвать у девушки жалость к себе и привлечь ее внимание. Тем не менее, этот и другие признаки свидетельствуют о присутствии у юноши суицидального поведения, которое, повторюсь, проявляется не только в сведении счетов с жизнью. Мне хотелось разобраться, это был единичный эпизод. или суицидальные проявления были для Есенина системой. В воспоминаниях Георгия Устинова я нашел еще один эпизод от 1919 года. Есенин немного захмелел, вышел на балкон, перевесил через перила ноги, угрожая спрыгнуть с пятого этажа на тротуар. Видевшие это моя жена и одна знакомая пришли в ужас, начали отговаривать Есенина не делать столь безрассудного поступка. Вся обстановка способствовала тому, чтобы Есенин из противоречия сделал то, что, разумеется, не хотел делать, желая только попугать и узнать, насколько тут любят его. Положение было критическим. Я вытолкал женщин с балкона, запер дверь, оставив Есенина на балконе одного, сказав ему довольно сердито, «Прыгай к чертовой матери, а истерик тут мне не устраивай». Через минуту Есенин уже стучал в дверь и извинительным голосом просил «Жорж, дата приже!» «Ну их к черту, я пошутил!» Также мы можем вспомнить, что летом 1922 года в Лидо Айсидора боялась оставлять Есенина одного из-за возможной попытки самоубийства. Вероятнее всего, поэт нередко пугал этим супругу. В присутствии Айсидоры Есенин тоже неоднократно покушался на свою жизнь или попросту привлекал внимание. Сама Айсидора позже вспоминала. "Есенин всегда угрожал, что он расстанется с этой жизнью». Однажды, когда я в Париже устраивала ужин для нескольких друзей, он попытался повеситься. Когда моих гостей пригласили в столовую, они увидели Есенина, свешивающегося со люстры, но он был жив, так что они только посмеялись. Они говорили мне, что это весьма глупо с моей стороны так волноваться, поскольку он хотел только напугать меня. Но вы посмотрите, что случилось с бедным мальчиком в конце концов. На вечеринке у Мани Лейба в Бронксе мы видим во многом похожую картину. Как специалист, я вижу, что у Есенина ни в одном из суицидальных эпизодов не было истинного стремления покончить с собой, не было желания и намерения умереть. У него отсутствовал план и подготовка к суициду. Все попытки импульсивны и эмоциональны. Происходит стрессовая ситуация, которая провоцирует у Есенина сильный всплеск негативных эмоций, состояние аффекта, что, в свою очередь, приводит к суицидальным проявлениям. В состоянии аффекта эмоции затмевают реальное восприятие действительности, и человек не контролирует свои действия. В этом состоянии он стремится причинять себе различный вред, чтобы снять эмоциональное напряжение и избавиться от душевной боли, в том числе путем самоубийства. При этом нет стремления умереть. Порой он даже не осознает, что его действия могут иметь летальный характер. И таких суицидентов очень много. Именно эту динамику мы можем наблюдать из воспоминаний об инциденте в Бронксе. Есенин порывался выпрыгнуть в окно, орал на людей и не контролировал свои эмоции. А когда состояние аффекта закончилось, он успокоился и просил его отвязать. Но не успей гости схватить его и затолкнуть обратно, трагедия случилась бы не в Англитере, а на квартире у Манилейба. Выпей он больше эссенции в 17 лет, мир вообще не узнал бы великого поэта Есенина. То есть перед нами картина аффективно-демонстративного суицидального поведения. Данные факты постепенно приводят меня к пониманию того, что могло случиться в гостинице Англитар в декабре 1925 года. И почему многие поклонники поэта и есениноведы не могли четко объяснить причины самоубийства Есенина и вынуждены были склоняться к версии о его убийстве? Давайте дальше понаблюдаем за жизнью Есенина и его личностью, а также за тем, какой будет динамика его суицидального поведения.